Глава 10. Вечерний парк выглядел очень романтично. Помимо установленных вдоль дорожек фонарей, на кустах были развешаны гирлянды маленьких разноцветных лампочек, похожих на волшебных светлячков. Доусе снова повел аула к той скамейке неподалеку от пруда, которую они уже могли считать своей. Это было идеальное место, не слишком на виду, но и не слишком уединенное, да и вид оттуда открывался красивый. Аула нервничала. Ей нужно было спросить Доуса про Хеса, но она никак не решалась начать разговор и волновалась всё сильнее и сильнее, что не могло остаться незамеченным. «Что с тобой сегодня?» — встревоженно поинтересовался Доуса. «Ты как будто сама не своя. У вас что-то не получается с первым заданием?» «Нет, что ты. С заданием всё отлично. Мне просто надо кое о чём тебя спросить». «Насчёт агудо с понимающей улыбкой предположил Доуса. — агуду причем тут агуду растерянно переспросила аула а разве энто не просила тебя выяснить как агуду к ней относится нет с чего бы удивилась аула как с чего в свою очередь удивился доуса неужели ей совсем не интересно даже не знаю пожала плечами аула Наверное, интересно, но она бы никогда не стала просить меня выяснять это у тебя. Почему? Потому что, во-первых, нет никакой уверенности, что ты вообще станешь отвечать на такой вопрос, а если и станешь, скажешь правду, а во-вторых, ты мог бы всё рассказать Агуду. Но ты ведь могла бы взять с меня магическую клятву и насчёт первого, и насчёт второго. Послушай, Доусы. Аула в волнении закусила нижнюю губу. «Ты или Агуду, или вы оба, я не знаю, кем вы там на самом деле работаете, но вы ничего не поняли насчет Энту. Отношение какого-то там Агуду волнует ее на этом отборе в последнюю очередь». «Какого-то там?» – потрясенно выдохнул Доуса. «Да Агуду – один из самых завидных женихов Баунильи!» «Возможно», – пожала плечами Аула. Но ты уж мне поверь, место в УПД и трактат профессора Паденкастро, который она так тщательно изучает в библиотеке, для нее гораздо важнее даже самого завидного жениха. Но почему? Ведь, поверь теперь ты мне, выйдя замуж за Агуду, она получит и любое место, какое захочет, и любой трактат, да и много всего другого. Ну, во-первых, замуж... Он ее пока не звал, да и вообще его поведение с Энту не слишком похоже на поведение человека, имеющего в отношении девушки серьезные намерения. Начала педантично пояснять Аула, но была перебита решительным возражением. Я абсолютно уверен, что Агуду никогда не стал бы ухаживать на этом отборе за девушкой, если бы у него не было серьезных намерений. Просто по правилам отбора мы можем делать официальное предложение своим избранницам только в последний день после того, как официально объявят о выборе главного королевского дознавателя». «Да откуда там взяться с серьёзным намерением-то? Мы знакомы меньше недели», — всплеснула руками Аула. «Значит, ты и в серьёзность моих намерений не веришь?» — испытывающий уставился ей в глаза Доуса. «Я не знаю», — смущённо потупилась Аула. «Все происходит слишком быстро, и я ни в чем не уверена». «Ладно, ты права, мне не следует тебя торопить», – тяжело вздохнул Доуса. «А что во-вторых?» «Во-вторых? Ну, ты сказала, что про несерьезность намерений Агудо – это во-первых. А что тогда во-вторых?» «А, ты об этом», – с облегчением выдохнула Аула. «А во-вторых, для Энту очень важно добиться всего самой. Возможно, с помощью друзей». «Да, но уж никак не через мужчину. И для меня, кстати, тоже». Аула решительно тряхнула головой и продолжила. «Но я собиралась тебя спросить совершенно не об этом. Ты знаком с Хесио Варганду?» «А при чем тут это?» – растерялся Доуса. «Не уходи от ответа», – сердито воскликнула Аула. «Знаком или нет?» «Знаком». «И Хес сейчас здесь, на этом отборе?» «Хес?» «Он для тебя просто Хес? Откуда ты вообще его знаешь?» Доуса выглядел таким удивленным и расстроенным, что Аулы не сдержалась и успокаивающе погладила его по руке. «Но что ты так разволновался?» — с сочувственная улыбкой спросила она. «Нет, я не знакома с этим Хесом. Я о нем первый раз услышала только в прошлую среду». «От Ваны?» — прозорливо спросил Доуса. «Так ты в курсе этой истории?» — удивилась Аулы. «Мы все в курсе», – вздохнул Доуса. «Все?» – поразилась Аула. «Да, все. Тарку со всех участников, ну, кроме Хеса, конечно, взял магическую клятву, что мы не будем вмешиваться в эту ситуацию. И вы дали? Все 54 человека дали Тарку такую клятву?» Аула была просто не в силах поверить в подобное. «Но почему?» «Потому что Тарку пришел каждому и каждому объяснил, что у него есть невеста, которую пытается соблазнить беспринципный охотник за приданным ради возможности через ее отца попасть в Верховный суд. — А ничего, что это сам Тарку хочет жениться на Ване, потому что ее отец пообещал ему место в Верховном суде? — возмутилась Аула. — С чего ты взяла? — недоверчиво прищурился Доусы. — Он с детства в нее влюблен. — Это он тебе сказал? — иронично поинтересовалась Аула. Тот-то его любовь начала проявляться только после того, как он получил от Неора Дермео обещание поспособствовать с должностью. — А может, это просто так совпало? — не собирался сдаваться Доуса. Он просто узнал, что Хес задурил Ване голову и, наконец-то, решился начать за ней ухаживать. — Ухаживать? Подлить по сепасу это, оказывается, ухаживать? Не знала, что у вас в столице так принято, — фыркнула Аула. «Какую еще пассипасу?» – озадаченно нахмурился Доуса. «Которую твой драгоценный якобы влюбленный Тарко попытался подлить Ване, и которую она бы выпила, если бы не кольцо с артефактом, определителем вредных веществ». «Это вам Ванна рассказала?» «Да, Ванна. Ты еще скажи, что она нам соврала с вызовом ответила Аула. «Я не возьмусь такое однозначно утверждать», – нерешительно начал Доуса. «Но все-таки...» «Почему ты так уверена, что она сказала вам правду?» «Потому что ложь Энту бы почувствовала. У нее есть небольшой правительский дар, и она хорошо развила свои способности различать правду, работая со всякими мелкими мошенниками и аферистами. Как она говорит, если они работают по мелочи, это не значит, что они работают без фантазии». «Ладно», — пошел на попятную доусы. Я готов поверить, что Тарку действительно хочет жениться на Ване ради должности, хотя то, что он пытался подлить Ване по Сипасу, само по себе и не означает, что он не испытывает к ней романтических чувств. Но ведь из этого не следует, что и Хес не хочет того же. Что ты хочешь этим сказать?» – озадачилась Аула. «Только то, что и Хес тоже может охотиться за должностью». «Ты так говоришь, потому что из простой семьи, да?» – возмутилась Аула. «Раз так, значит, у него к дочери судьи Верховного суда может быть только меркантильный интерес?» «Нет, конечно, это просто предположение», – примирительно выставила Ладони Доусы. «Ведь такое же может быть верно чисто теоретически». «Чисто теоретически может», – была вынуждена признать Аула. «Но Ванна уверена, что его чувства настоящие». Она влюблена в него, так? Аула кивнула. Значит, она не может быть в этом вопросе полностью объективной. Хес вполне мог задурить ей голову, изобразив влюбленность. Возможно. Но они должны были разбираться с этим сами, без вмешательства посторонних. И раз уж вы все в это влезли, может, вы и не урон Алкаиды подговорили не передавать Ване вестники от Хеса? Вообще-то, по правилам отбора всех мусорцев. Участникам запрещено посылать вестники участницам, за исключением чрезвычайных случаев, так что Ниоран Алкаеды просто не имела права их передавать. «Что-то я не припомню такого условия в правилах», — с подозрением прищурилась Аула. «Ну, у вас свои правила, а у нас свои», — улыбнулся Доуса. «Если ты мне не веришь, я могу тебе магическую клятву дать, что это правда». «Да нет, я верю. Но что же теперь делать?» Аула выглядела по-настоящему расстроенной. «Ничего», – пожал плечами Доусы. Бару действительно понравилась Ванна. Он побудет рядом с ней во время отбора, а там будет видно, у кого какие намерения. «Если понадобится, я попрошу униора Репидейру немного на стойке вердажа и сам допрошу обоих ухажеров Ванны о том, какие там у них к ней чувства». «Ты правда это сделаешь?» – восхитилась Аула. «Да» серьезно кивнул Доуса. «Ты мой герой!» — воскликнула Аула, и от избытка чувств смачно поцеловала Доуса, правда, всего лишь в щеку. «Я бы предпочел награду посущественнее», — лукаво улыбнулся тот и попытался притянуть девушку к себе, чтобы поцеловать по-настоящему. «Не понимаю, о чем ты? И вообще, мне пора. У нас завтра много дел». Аула ловко вывернулась из объятий и быстрым шагом заспешила по дорожке, а Доуса, не торопясь, последовал за ней, с улыбкой качая головой. Аула пересказала Энту свой рассказ с Доусы практически слово в слово, благо память, усиленная магическими техниками, никогда ее не подводила. — Серьезные намерения, говоришь? — Но-но, — хмыкнула Энту. — Мы ведь не знаем, какую магическую клятву давали участники отбора ее величеству. «Вполне возможно. Она как раз и предусматривала что-то в этом роде, что ухаживать за участницами они могут только с серьезными намерениями», — резонно возразила Аула. «Думаешь, они и правда давали какую-то клятву? Практически уверена. В конце концов, как бы тщательно их не отбирали, с клятвой все-таки надежнее, ведь скандал никому не нужен, и меньше всего ее величеству. Пусть так». Но я все равно не верю. Ведь Агудо ничего такого не делает. Может, клятва просто позволяет легкий флирт, если у мужчины нет намерений дойти до... Ну, ты понимаешь. Ты правильно заметила, что мы слишком мало знакомы для каких-то серьезных чувств. — А как же Доусе? — встревожно спросила Аула. — Доусе — это совершенно другое дело, — решительно заявила Энту. — Да в чем разница-то? Энту пожала плечами. Я не могу этого чётко и внятно объяснить. Я просто так чувствую, и всё». «А может, ты просто не хочешь признать, что Агуда относится к тебе по-особенному, потому что ты к этому не готова?» «Может, и так», – вынужденно согласилась Энту. «Но главное сейчас не это. Нам нужно решить, когда мы все расскажем Ване. Я предлагаю пойти к ним прямо сейчас». «А может, перед сном лучше не надо? Может, лучше с утра?» «Да, такие новости, когда не услышишь, все будет не вовремя», – печально усмехнулась Энту. «Узнаешь вечером – будешь плохо спать. Узнаешь утром – не сможешь нормально сосредоточиться на конкурсном задании. А они и так отстают из-за того, что долго не могли найти этого неора -тормона. Пошли лучше сейчас». «Ладно», – со вздохом согласилась Аула. «Все-все дали клятву?» – недоверчиво переспросила Ванна выслушав рассказ Аула. «Да», — подтвердила та, сочувственно глядя на расстроенную приятельницу. «И теперь я до конца отбора не смогу узнать, кто из них кто? Это нечестно. На пушистых ресницах Ванны заблестели слезы. «А ты не пробовала задавать им какие-то проверочные вопросы?» — взяла деловой тон Энту. «Спрашивала о чем-то таком, что может знать только Хес?» «Нет», — Вана всхлипнула, «потому что я сама не могу вспомнить ничего такого». «А если попробовать наоборот, спрашивать о том, о чем может знать только Тарку?» Не сдавалась Энту. «Я думала об этом», — горестно вздохнула Ванна. «Но и этого я уже вспомнить не могу. Какое-то уж больно хитрое заклинание получается. Я даже не представляю, на каком принципе оно основано», — со смесью возмущения и восхищения высказалась Сия. «Думаю, его формулу тут же засекретили», — хмыкнула Энту. «Уж больно опасным оно может оказаться не в тех руках». «Но мне-то что теперь делать?» «И правда избегать их обоих?» «Благобар великодушно предложил свою помощь в этом непростом деле», встал вопрос Ванны. «Думаю, у тебя просто нет другого выхода», со вздохом ответила энто и остальные согласно закивали. «Ладно, это я еще как-то смогу пережить. Но что, если Доусы прав? Что, если Хес тоже обхаживал меня только ради должности, а я влюбилась, как дура?» И Ванна разрыдалась. «Говорят, что лучшее лекарство от разбитого сердца — новая любовь!» — хихикнула Сия. «А у тебя как раз и новый кавалер нарисовался. По-моему, этот бар очень даже ничего». «Вот и бери его себе!» — сквозь всклипывание буркнула Ванна. «Тем более, что он никаких знаков внимания мне не оказывает, а как будто и правда просто ограждает от Ювению и Энтиса». «А ты бы хотела, чтобы оказывал?» — подначила ее и Сия. «Я вообще-то Хеса люблю», — ощетинилась Ванна. «А ты действительно в этом уверена?» — внезапно встав серьезно спросила Сия. «Может, ты просто привыкла так думать?» «Какие-то ты странные вопросы задаешь», — вступила Аула. «Как это, привыкла так думать? Речь же о чувствах. Ты либо чувствуешь любовь, либо нет». «Так я именно об этом и спрашиваю», — пояснила Сия. Ванна. «Прислушайся к себе. Ты уверена, что действительно любишь Хеса?» «Я не понимаю, к чему ты ведешь?» – растерянно пролепетала Ванна. «К тому, тон сии стал жестким, что если бы это было настоящее чувство, то никакие заклинания не помешали бы тебе его узнать». «Да с чего ты взяла? Что ты можешь об этом знать?» – взорвалась Ванна. «Сама же сказала, что понятия не имеешь, на каком принципе это заклинание работает». «На каком принципе работает конкретно это заклинание, я действительно не знаю», согласилась Сия, «но общие принципы ментальной магии мне прекрасно известны». «Способности к ментальной магии есть только у некромантов, а ты не некромант», запальчиво возразила Ванна. «Да, я не некромант, но то, что ментальной магией могут пользоваться только они – заблуждение. Мы все регулярно ею пользуемся» только ее не принято так называть за пределами довольно узкого круга тех, кто ей непосредственно занимается, чтобы, так сказать, не пугать народ», с улыбкой пояснила Сия. «И чем же таким из ментальной магии мы пользуемся?» «Недоверчиво», спросила Энту. «Ну, например, магически усиливая свою память, мы с помощью магии концентрируем внимание на конкретной информации, чтобы ее запомнить. Ведь так, Аула?» спросила Сия. «Да» растерянно подтвердила та. «А распознавая ложь, мы магически концентрируем внимание на бессознательных сигналах тела, выдающих лжеца». «Да, Энту?» — снова спросила Сия. «Да», — Энту тоже подтверждающе кивнула. «Так вот, все это тоже ментальная магия, как и все магические клятвы, влияющие на поведение людей», — продолжила Сия. «Но дело в том, что ментальная магия влияет на разум и поведение», А вот чувства ей и правда не подвластны. Нельзя заставить кого-то полюбить или разлюбить, или что-то почувствовать, или перестать что-то чувствовать. Так что, Ванна, печальная истина заключается в том, что если бы ты и правда любила Хеса, никакие заклинания ничего не смогли бы с этим сделать. Ты бы просто посмотрела на него и даже не узнавая почувствовала к нему любовь. «Но я была совершенно уверена», – растерянно прошептала Ванна. «Ты в него влюблена, и влюблена сильно, но раз ты не смогла его узнать, значит, это не любовь». Сия подошла к Ване и сочувственно погладила ее по плечу. «Откуда ты все это знаешь?» – поразилась Аула. «В Люа нам ничего подобного не рассказывали». «А это моя специализация», – пояснила Сия. «Во время учебы у меня проявились хорошие способности к ментальной магии, и мне предложили пройти по ней спецкурс и заниматься ей дальнейшем. А другим студентам и правда ничего такого не рассказывали. Вернее, давали конкретные техники по усилению памяти, по распознаванию лжи, по формулированию магических клятв, но не в виде систематических занятий. Странно это как-то, высказалась Энту. Не так уж и странно, если вспомнить о том, что люди, не имеющие магических способностей, и так побаиваются магов, и распускают разные слухи об их всемогуществе. Представь, «Что начнется, если станет широко известно, что ментальной магией, влияющей на разум, может пользоваться любой маг?» – ответила Сия. «Но ведь про магические клятвы даже детям известно, и ничего», – парировала Энту. «Однако и ты сама до сегодняшнего дня не задумывалась о том, что магические клятвы – это тоже ментальная магия, в которой вроде как могут пользоваться только немногочисленные некроманты», – резонно заметила Сия. «Да, и я не задумывалась», — отозвалась Аула. «И я», — сказала Ванна. «Ну вот», — резюмировалась я, — «а ведь вы все имеете магическое образование, так что ничего удивительного, что пристые люди ни о чем не догадываются, пусть даже видят использование ментальной магии каждый день». «Странно, что ты с такими способностями не смогла сама пробиться в столичную полицию», — заметила Энту. Любящий папочка с не менее любящим братиком постарались, поморщилась Сия. Но ничего, сейчас у меня есть реальный шанс попасть в УПД, в обход всех устраиваемых ими препятствий. И уж я его не упущу. А для этого нам надо полностью сосредоточиться на конкурсных заданиях. Так что, Ванна, раскиснуть я тебе не дам. В конце концов, раз уж ты не хочешь лечить разбитое сердце новым романом, значит воспользуемся следующим по эффективности способом. С головой уйдем в работу. Согласна? «Согласна», — со вздохом подтвердила Ванна. «К тому же я и сама теперь хочу попасть в УПД. Если у меня будет хорошая должность с хорошим жалованием, я смогу поселиться отдельно от родителей и игнорировать все их попытки меня сосватать». «Вот такой настрой мне нравится. Так держать», — рассмеялась Сия, и остальные с облегчением рассмеялись вместе с ней.